Глава 9. Свалка. Начинаем последний раунд. А лейтенант Пачега обводил гордым взглядом забитый до отказа плац. Понимаю его. К изначальным 12 отрядам добавилось ещё восемь. Мне тоже можно было гордиться, ведь все новенькие пришли сюда, чтобы расправиться с нами. К счастью, среди них были только младшие офицеры. Рядом сопели сёстры Монтегю, терапего грыз ногти, даже не думая, как это не подходит его титулу, а вот виконт Фантес наоборот собрался. Обычно скромный чистюля выпятил вперёд челюсть, словно бросая вызов всем вокруг. Счастливчик, ты уверен, что нам стоит идти до конца? Хамяк, как обладатель сильнейшей чистоты в нашем отряде, лучше всех представлял, с чем уже скоро нам предстоит столкнуться. Но я даже не про травмы рана «Перед генералом нас не посмеют убить. Но твоя ставка... Разве тебе не жалко ста тысяч?» «Я планирую получить кое-что гораздо более важное», — ответил я, выжидая слова от Де Наварры. «Пока, правда», — продолжал говорить лейтенант Пачега, рассказывая о новых правилах. «Вас двадцать отрядов! Победит тот, кто к заходу солнца соберет больше всего флагов ваших противников. Поле боя — наш лес!» Каждый зайдёт в него со своей стороны, а потом делайте, что посчитаете нужным. Набранные раньше очки сгорают. Остаются только ваши места за первые 3 из которых я начислил слова победы. Их смысл в том, чтобы при столкновении с любым врагом вы могли не сражаться, а просто использовать слово, и противник выбывает. Если слово будет у каждой из сторон, то их воздействие сгорает. Когда и как использовать эту возможность, решайте сами. Третье место в прошлом зачёте получает одно слово, второе два, первое три. Летенант Почега выдержал паузу, давая каждому из отрядов осознать новое правило и то, что за ним стоит. Мы можем сказать "паф", и три любых врага, даже с офицерами, склонят перед нами колени. Тарапыгу удивлённо обвёл взглядом остальных. Если все будут сражаться со всеми, то это бы даже может хватить до победы. Сорока, молодой барон севера королевства, до этого старавшийся держаться в тени, восторженно сверкнул глазами. Манашканя выдержала и хмыкнула. Понимаю её. Вы серьёзно думаете, что армейские будут сражаться друг с другом до того, как разберутся с нами? Пустышка поддержала сестру. Согласен, кивнул я. Они в лучшем случае не объединятся, а просто будут нападать на нас по очереди, в том числе тоже используя слова. Так что в новом правиле нет никакой пользы для нас. Но почему? У нас три слова победы, у всех остальных гораздо меньше. Тарапыга не сдавался. Они будут использовать их против нас. Ни на кого больше их не потратят. И нам, чтобы не проиграть из-за этой мелочи, надо будет отвечать на их слова своими. То есть, если против нас все, то наши три слова это всего лишь возможность отменить чужие, не больше. Не оружие, а просто красивая обёртка. Тарапыга был возмущён. Я заметил, как лейтенант Почега расплылся в улыбке. Кажется, кто-то радуется, что мы раскрыли подставу и поняли, что ничего не получили прямо у него на глазах. Думает, что это ничего не изменит? Зря. Считаете, что ничего не изменилось? «Готовимся действовать по старому плану. Пока». Подвёл я итоги, и тут вперёд шагнул сам генерал. «Наконец-то! Пришло время объявить приз, о котором мы говорили. И вот он уже сможет изменить правила игры. Если, конечно, до Наварра не решит сэкономить». «Бойцы! Гости второй армии! Рад видеть, как ваши тела пышут силой, как горит ваша чистота! Всё это наполняет меня верой, что никакая скверна... Никакая нежить никогда не сможет навредить королевству. Генерал обвёл взглядом стоящие перед ним ряды, и те взорвались. Ура! Громогласный рёв взлетел над лагерем. Генерал выдержал паузу, давая крику угаснуть, и только тогда продолжил. Такие герои, как вы, достойны лучшего. Брони, мечей, артефактов, алхимии, командиров. И снова ура взлетело до небес. «Все-таки Донавара настоящий герцог, умеет выжить все из каждого момента». «Я знаю, что вы и так покажете все, на что способны». Генерал продолжал. «Но в то же время, как заметил один мой маленький друг, не гоже настоящим Идальго просто так обнажать мечи друг на друга». Монашка хихикнула. «Поэтому я решил добавить достойный приз для нашего соревнования». Генерал словно специально понизил голос, и сотни людей на какое-то время перестали дышать, чтобы не пропустить ни слова. Приз для лучшего отряда, только для одного. Кто соберёт больше всего флагов к моменту, как последний красный луч солнца коснётся земли, получит возможность стать сильнее. Не артефакты, чья сила никогда не станет вашей. Не алхимию, которую не каждый может использовать на полную, а лучше Вы получите целые сутки тренировок с моей дочерью, Луизой де Наварра, принцессой Астурийской. Она оценит ваш уровень, она направит ваш путь к новым вершинам. Она в конце концов просто красавица, и кто откажется от такой приятной компании? Генерал захохотал. Вслед за ним к смеху присоединились и все собравшиеся. А я? Я думала Луиза Я планировал победить, а значит, мы снова встретимся. Всего на день, но это будет интересно. На исходном. По знаку лейтенанта Подчега каждому отряду бросились гонцы, выдавая карту с точкой захода в лес. Чем раньше вы придёте на место, чем раньше окажетесь под кронами деревьев, тем раньше сможете начать дорогу к славе. А топота сотен ног земля завибрировала. Все торопились первыми занять лучшие позиции. И только мы не спешили. Зачем, если против нас окажутся все сразу? И тогда единственным шансом на победу было бы использовать эту же силу против них самих. Ждём. Манашка остановилась на границе леса, когда мы всё же дошагали до своей точки входа. Ждём. Кивнул я, оценивая перемещение отряда врага духовным зрением. Думаешь, это может сработать? Торопыга сжимал кулаки, а я только улыбнулся. «Чего они ждут?» Лейтенант не выдержал и подошел к Морган. Девушка даже улыбнулась его нетерпению. Думал, что лишил ее учеников даже шанса на победу, но забыл, что они не нищие бандиты, которых гонят вперед страх смерти. У отряда счастливчика было немало недостатков, но выживать они умели. Как и сдерживать свои инстинкты. «Они готовятся победить». Морган могла бы сказать больше, но решила, что с почего бы стало предупредить кого-то в лесу. Расскажи мне. Девушка не заметила, как к ним подошёл генерал Данаварра. Если они, как ты сказала, готовятся победить, я разрешу своей дочери провести с ними целый день. Хотелось бы узнать побольше об этих наглецах. Генерал добродушно улыбался, но Морган не обманывалась. Перед ней стоял гранд королевства Настоящий монстр, который в случае чего не остановится ни перед какими правилами. И злить его лишний раз она не собиралась. «Они поняли, что ваши бойцы на них очень обижены, а значит, заключат временный союз. Никаких нападений и борьбы за приз пока не уничтожат чужаков». «Это логично», — согласился генерал, а лейтенант Пачега покраснел. «Поэтому счастливчик приказал своим ждать. Если повезет...» И ваш отрядм хватит терпения, его люди зайдут в лес только на последних минутах, чтобы быстро набрать флаги на заранее замеченных слабых отрядах. Если вы обратили внимание, то они довольно громко обсуждали, как новые слова не дают им никакого преимущества. Да. По Чега не заметил, как случайно ответил за генерала, но тот к счастью не придал этому значения. Чушь. Если дойдёт до последнего рывка, они будут тратить их направо и налево. «Я обратил внимание, что счастливчик неплохо ориентируется в движениях чистоты. Если бы не его уровень и дальга, сказал бы, что у него есть духовное зрение», — продолжил генерал. «Это так», — согласилась Морган. «И поэтому они не пойдут вслепую. Зная конфигурацию отрядов второй армии, я бы на их месте выбрала самое укрепленное направление с офицерами, снесла бы их с помощью слов «Победа», А потом занялась собаками, что решили отсидеться за их спинами. Вы рассуждаете так, словно ваши ученики собрались резать свиней. Летенант не выдержал. Только если ваши люди как свиньи, это позволят. Морган спокойно пожала плечами. С почега она сдерживаться не собиралась. Впрочем, это вовсе не означает, что у других нет шансов. Если один из ваших отрядов решит нарушить перемирие, И если начнёт собирать флаги на свои прежние времена, то тогда и счастливчику придётся поспешить. Как интересно получается, генерал усмехнулся в белые усы. Планы моих офицеров разрушило бездействие, и они сами теперь могут спастись только если сами этому бездействию не поддадутся. Здесь дело не в бездействии, попытался оправдаться за своих попега. Наша вторая армия это братство, «Никто даже и помыслить не может о том, чтобы ударить своих. И тактика учеников премьера говорит не об их мастерстве, а скорее о бесчестии!» «Кажется, примерно так и говорил ваш северный сосед, когда мы разбили его армию в последней войне». Морган хмыкнула. Донавара, который принес тогда победу ударом в правый фланг увлекшихся франков, хохотнул. Лейтенант Пачега изобразил вылетевшую на берег рыбину. Морган неожиданно поняла. что стоило ей только перестать воевать против своих, как этот день начал приносить столько удовольствия. Пока ничего на поле боя не изменилось, предлагаю обсудить другой вопрос. «Вы уже знаете, что счастливчик поставил сто тысяч золотом на свою победу?» Генерал и лейтенант после этих слов девушки переглянулись. «Как вы думаете, в армейской кассе найдется достаточно денег, чтобы с ним расплатиться?» «Ты?» Пачега чуть не сорвался на шипение. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Ты обманула меня. Говорила, что твои ученики ни на что не способны, что надо их проучить. Тихо, лейтенант. Генерал выпустил немного частоты, и его подчинённый не выдержал и рухнул на колени. Морган устояла, но, возможно, только потому, что удар был направлен не прямо на неё. Обман не делает честь никому, но если он принесёт обманувшему победу, она сумеет скрасить любые муки совести. А вот обманутому достанется только переживание. Кстати, странница Морган. Данаварра резко повернулся к девушке. Мне стало интересно, как вы узнали о ставке своего ученика? Обычно такие вещи стараются держать в секрете. Он и держал, пока правила не изменились. Морган не очень хотела этого раскрывать, но на прямой вопрос врать было нельзя. Во время перерыва счастливчик пришёл ко мне, сам всё рассказал. и предложил за скромные 10% помочь ему, если сражение пойдет не по самому лучшему сценарию. «И вы?» Я согласилась. Морган пожала плечами. Он заслужил мое уважение, и я бы помогла и просто так. Но 100 тысяч — это 100 тысяч. Ради них можно будет даже постараться. Генерал о чем-то задумался, а потом снова расхохотался. «Лейтенант!» Наши патрули их так и не засекли, молодой Дальго склонил голову. Остальные отряды заняли свои места согласно изначальному плану, но чужаки, они либо обладают неизвестной техникой скрытности, либо так и не заходили в лес. Не заходили. Мартина оторвалась от ногтя. Увы, сколько она не пыталась их отрастить, у них никогда не было шанса. Когда девушка думала, она грызла ногти, а думала она часто. Несмотря на то, что её поставили в отряд загонщиков, где обычно было совсем не до того. В подобных частях собирали лучших боевиков армии, которых готовили для прямого боя лоб в лоб, чтобы сломить сопротивление противника или наоборот, удержать позицию перед ударом других полков. Любой ценой. Не лучшее место для одной из Седония, но и здесь она смогла найти применение семейным удару. Мартина ещё раз осмотрела карту поля боя. Её отряд, остальные чужаки, которые выжидали, чтобы начать схватку именно на своих условиях. Если бы она была на их месте, то как бы поступила? Куда бы и когда ударила, чтобы гарантировать победу? Ответ пришёл в голову почти сразу, а потом было совсем несложно рассчитать свой параллельный удар, чтобы компенсировать успехи чужака. Готовимся к бою. Мартина собрала всех своих рядом с собой. Больше разведка была не нужна. Оставалось только ждать. И вот до захода солнца осталось всего пять минут. К сожалению, девушки, ни один другой командир, даже ее товарищи по званию, так и не решились ничего изменить. Одни полагались на план, другие на свою силу. Ни то, ни другое не помогло, когда чужаки рванули в лес. Именно там, где можно было собрать больше всего флагов, именно там, где она их и ждала. Два крика «Победа!» Вывели из игры тенантов Бихао и Ардонию. Потом чужаки взялись за своих недавних соперников по первым четырём раундам. Но отряд Мартина был рядом. Они также атаковали своих соседей с одного удара, сняв командиров и захватив четыре флага по пути. Ещё минута, и ещё три флага добавились из-за начавшегося хаоса, но в итоге Мартина всё равно успела. Отряд чужаков уверенно теснил очередную группу, когда она нанесла удар. Дождь тысячи мечей. Почему-то девушке показалось забавным атаковать оружием, которое её враги тоже знали. Тысячи бабочек чистоты наполнили лес перед ними и окутали их со всех сторон. Кто-то пытался защищаться, пробивая в стене техники целые просеки, но разве это что-то меняло? Мартина была Седонией. Она была из главной семьи и могла не просто использовать вторую форму, но и передавать её своей чистоте. тысячи бабочек, острых как лезвия мечей, на самом деле были опасны вовсе не поэтому. Вложив в них силу великого морского зверя, Мартина поглощала чужую кровь, пока одно тело за другим не падало на землю. Врагов осталось всего трое. План сработал как надо. Девушка неожиданно поняла, что перепила слишком много силы за раз, и это взбудоражило. Возможно, один раз она не сможет остановиться вовремя, но разве её за это не простят? Мартина прижала палец к губам и вытерла стекающую по уголку рта крошь. Твою мать, числивчик. Манашка добавила ещё несколько фраз, после которых её сразу бы сочли за свою на острове Морганна. Разве ты не испытываешь гордость за родную армию, где служат столь сильные офицеры? Я старался держаться бодро, но ситуация складывалась на самом деле не очень удачно. Чужая атака частотой на первый взгляд была совсем не страшной. И только в последний момент я почувствовал, что она бьёт сразу на нескольких уровнях. В итоге успел защитить только себя да манашку с честьюлей, которые держались ближе всего. Ты порезал меня. Фантеска сну, крохотные раны на щеке. Увы, на уровне Ду и Дальга другого способа поделиться каплей частоты с голубой лилией у меня не было. Только вложить её в меч, а потом ударить своих. Тя, кто оказался достаточно близко, чтобы получить шанс на спасение. Вслед за бабочками-кровопийцами на нас налетели обычные воины. Они атаковали спереди, с боков, прыгали с деревьев. Повезло, что я был не один, и хотя бы за спину можно было не волноваться. Чистюля словил удар в бок, и чужая чистота вырубила его меньше, чем за секунду. Запущенной мной защита оказалась недостаточна. Манашка сплюнула густо крови размером с кулак. Ей тоже досталось, но девушка выдержала. Я заметил остатки чистоты голубой лилии, исчезающие в её мече. Те, что я оставил во время вылазки за трупом странника. Значит, они и так работают. Держись. Я укрепил меч девушки ещё одной каплей. Несмотря на потерю большей части отряда, собранные нами флаги были у меня. Главный соперник отставал на 2. Если мы продержимся ещё минуту, победа будет за нами. Мы можем пойти добрать флаги. Перед девушкой-лейтенантом, устроившим нам такие проблемы, склонился один из бойцов. Вот и ещё один план коту под хвост. Или не надо. Просто разберёмся с этой парочкой. Девушка вытянула колено, направляя на нас поток своей частоты. Я ответил дождём мечей. На этот раз я не просто защищался, но атаковал. Чтобы мечи не только чуть расчистили воздух вокруг меня, А ещё и достали эту девчонку. Он вернулась. Но зато её атака прекратилась. Минус -10 секунд. Обычные бойцы снова на селе. Ну, как обычные. Один еле-еле задел монашку, и у той из сарапина брызнул фонтан крови. Мастер осеннего стиля на нашу голову. Земля под ногами закачалась. Ещё чья-то техника. Я всё равно отбил три летящих в меня меча. Два удара и один бросок. Потом пришлось сделать шаг назад, но тут сработала монашка. Переборола чужую технику и стабилизировала земляные волны под нами. Не поможет, девчонка-лейтенант слезнула, откуда-то взявшаяся у неё на клинке кровь. Лейтенант Седоня, разрешите захватить флаги других отрядов. Её опять попросили подстраховаться. Не нужно. Девушка с размаху бросила меч в меня, а потом бросилась за ним следом, догнав прямо на лету. Он её грааль. Я успел подумать это, уже отражая первый удар. Второй, третий, на меня давили, заставляя уйти в защиту. Это обман. Манашка успела выставить клинок перед чужим мечом в сантиметрах от моего плеча. Спасла меня, но подставила сама. Её пронзили бок и парализовали. Я остался один. Чистота, собранная моей напарницей, начала угасать. Земля вокруг снова заволновалась, как бы обещая, что следующий удар мне не сдержать. Летенант Седонью усмехнулась. У неё было всего 20 секунд, но она не сомневалась, что успеет. А я думал о том, что из-за капли голубой лилии частота монашки вокруг была частичной и моей тоже. Без тренировки использовать вторую форму рода, думаешь, оно того стоит? Сердце нежно те встрепенулось. На случай долгих столкновений с серьёзными ребятами я рассчитывал на Морган, но она не пришла. А так хочется победить. Из-за денег или ещё глупее, из-за принцессы, из-за себя. И если что, я ещё не все обычные приёмы использовал. Но будет надо, не дрогну. Я присел, пропуская очередной удар над головой. Седоне что-то заподозрило, и её рука трансформировалась, превращаясь в огромное щупальце, окружившее меня со всех сторон. Так, даже лучше. Всего секунду меня не могли одолевать её бойцы, и я воспользовался моментом, чтобы собрать все доступные мне капли красной розы Тростамара и соединить их с мечом. Я давно чувствовал вторую форму лейтенанта. С того момента, как она вывела из боя подставившегося первым тарапыгу, мне везёт ему. Но раньше мой удар на стыке души разве что сбил бы её атаку, и поэтому я ждал. Ждал, чтобы она полностью погрузилась во вторую форму. Меч полыхнул красным. Щупальце попыталось сжать меня, в последний момент выпустив сотни острых как кинжалы клыков. Вот же гадость. Эта форма точно посерьёзнее, чем спрут на острове Моргана. Я прокусил губу, словно передразнивая девушку лейтенанта, а потом с головой погрузился в последнюю атаку. Отразить её клыки, что оказались ближе всего, а потом ударить самому. Мне нужно было совсем немного. 7 точек связывающих щупальца и Седонию. И если я попаду, и если красная роза и мой меч разорвут эту связь, то на новую атаку у моих врагов уже просто не будет сил и времени. Морган выругалась. Всё начиналось слишком быстро, и она определённо опаздывала. А ещё лейтенант Почега каким-то образом передал сигнал своим, и её попытались остановить. От первого лейтенанта удалось скрыться, второй оказался умнее. Пришлось тратить почти минуту, пока девушка подловила момент и ослепила его. Близко. Морган чувствовала бушующую впереди частоту. Ей ещё не хватало опыта, чтобы составить полную картинку на основе только духовного зрения, но пусть деталями наслаждается генерал. Ей нужно было просто успеть, и она это сделала. Выскочила из леса как раз когда лейтенант Мартина из рода Седония использовала форму древнего кракена, чтобы придушить числивчика. Вернее, учитывая особенности подводного гиганта, скорее насадить на крюч. Вот только наглое дальго вывернулся. Морган так и не поняла, какую именно хитрость он использовал, но парень сбил форму чужого рода. Щупальца растаяло без следа. Хлопок исчезнувшей частоты бросил Седонию вперёд, и вместо смертельных объятий она просто вцепилась в счастливчика. А тот только рад был. Прижал лейтенанта в ответ и поблагодарил за хороший бой. Трес. Нет. Ещё до и дальга против обладателя Грааля выжил и издевается. Тихо. Морган опустил руку на меч, как только Седония оттолкнула счастливчика и снова окуталась щупальцами. Казалось, что на этот раз те бурлят повсюду, заполняя лес, поглощая чистоту каждого, кого коснутся, даже бойцов самого лейтенанта. К кому ты обращаешься, северянка? Седония повернулась к Морган, и в её глазах горели искры безумия. Слишком опасною их рода дар чистоты, слишком глубоко она в него погрузилась. К своему ученику, выигравшему ваш турнир. Время вышло, опусти оружие. Морган попыталась достучаться до разума лейтенанта, но та только впилась в руку, до крови прокусив большой палец. Щупальца окутались ещё и облачками яда. Морган пришлось использовать свою кровь. Красный воробей сорвался с руки и взорвался, скрывая девушку и счастливчика. Морган собиралась отвезти Идальго подальше, а с сумасшедшими лейтенантами пусть разбираются их командиры. «Подожди, я почти смог!» Счастливчик каким-то образом проскользнул мимо рук Морган и снова выскочил перед носом у Сидонья. «Не теряй меня!» Он снова взмахнул мечом, повторяя недавний прием. Одно из щупалец Кракена пропало – Мартином мгновенно его восстановило, но и Дальго уже юркнул вперёд, а потом обхватил её руками так, что рёбра затрещали. Мгновение, и девушка расслабилась, обмякая в его руках, а безумная чистота рода Седония исчезла без следа. Морган растерянно провела рукой перед собой. Эта сила очень интересна, очень опасна. Я пришла, как мы и договаривались. Не забудь перевести мне 10% от выигрыша. Слух, впрочем, она сказала совсем не то, о чём думала. Ты опоздала. Счастливчик покачал головой, мгновенно напомнив, за что она его так не любит. Я скажу тебе спасибо за попытку защитить, но деньги останутся при мне. Он ждал ответа. Морган усмехнулась про себя. Пусть так. Девушка махнула рукой. Я победил. Вышло, правда, не совсем так, как я планировал. Ты неплохо ударил её красной розой. Сердце нежета сразу включилось в разговор. В первый раз пожалел Капли, во второй выдал запасом не только по второй форме, но и по её хозяйке. Вот только надо что-то делать с тем, как ты их применяешь. Знаешь, я не виноват, что у меня нет сильных артефактов для примера развития, а последний матч из серии смертных грехов, что я держал, был посвящён похоти. Я пожал плечами. Думаешь, мне легко? Ты бы слышал, как она сладостно пискнула, прежде чем отключиться. Ты? Девушка-лейтенант открыла глаза. Что ты сделал? Счастливчик. Ты будешь помогать мне ставить на ноги твоих друзей, позвала меня Морган. Точно, надо помочь им восстановиться. Я вспомнил про зелье с острова пиратов, которое уже однажды спасло виконта Фантеса от воздействия нежити. Тут, думаю, эффект не сильно отличается. Ты? Кажется, девушка у меня на руках начала приходить в ярость. Я на всякий случай бросил лейтенанта на одного из её бойцов, а потом поспешил к своим.